По дороге загляни вон в ту маленькую комнату, потом скажешь, что тебе показалось там необычным. Единственное, что мне показалось там необычным, так это какой-то жуткий толстяк, настоящее чудовище. Громадный, толстый и весь покрыт бородавками. Ну, чистая жаба. Лягуш. Точно, жаба. Именно его я и имел в виду. Положил на него глаз, когда Зютыка искал. Это бандит. «А может, и пират?» «С чего ты взял?» «А вот слушай. Сам видел и слышал. Вот буду тебе сейчас рассказывать. И это займет раз в десять больше времени, чем тогда все продолжалось». Заглянул я, значит, в ту комнату. Зютыка там не было. Я, значит, хотел развернуться и ходу. А этот лягуш стоял с другим филателистом. Тот держал раскрытый клясер, показывал лягушу. «Нормальный человек». Так он Кляссар в сердцах захлопнул и крикнул ему. Это форменный бандитизм. И прочь пошел. А Лягуш мерзко захохотал и руки потирал вот так. А третий человек стоял рядом и только головой покачал. Вроде бы ничего особенного, но сама понимаешь. — Понимаю, — ответила Яночка. «Наверное, у этого порядочного филателиста были редкие марки, и он собирался их продать, а лягуш предложил несусветно маленькую цену». «Или наоборот, у лягуша были марки, и он заломил за них несусветно большую цену», — предположил Павлик. «И знаешь, этот лягуш так мерзко фихикал и руки потирал, будто тот человек уже у него в руках». «Подозрительно это. Надо бы выяснить. — Вот я и попросил тебя тоже на него посмотреть. — Посмотрела. — И что из того? — Некогда нам отвлекаться на дополнительное выяснение. — Сейчас у нас на очереди баранские. Есть один, и, боюсь, этим дело и ограничиться. Я тоже боюсь, — проворчал Павлик, отодвигая в сторону толстенную телефонную книгу. — Пол книги одних баранских. — Ну, может, не пол а одна страница, но тоже много. А представляешь, сколько их по другим городам, а сколько еще тех, у кого нет телефонов. Поэтому я и говорю, нельзя нам распыляться. Сосредоточимся на чем-то одном, сказала Яночка. А лягуша оставим в покое? Нет, давай тоже запишем в нашу тетрадь, на всякий случай. Вписав в свою тетрадь еще один подозрительный объект, Девочка перелистала страницы и сказала, вот тут у нас записаны контакты между подозрительными. И сегодня мы убедились, есть контакт между Очкариком и Зютыком. Значит, тогда на Савской кемпе он ждал именно Зютыка. Вот бы еще узнать, зачем. А больше, ты ничего не послушал? Больше ничего. Сначала оправдывался. Говорю, вам заболел я то есть, может, сначала говорил что другое, эти слова я услышал первыми, как подобрался к ним под столами. И еще добавил, «Всего-то один раз я не пришел, ведь всегда вовремя прихожу». Ну, заболел, так сразу. И конючил, и скулил, как побитая собака, и оправдывался. Врал, как сивый мерин. «Ясно, врал», — подтвердила Яночка. «Это Стефик притворился больным и вообще задержал его дома». Вот и пришлось ему изворачиваться. Павлик продолжал рассказывать, а тот в ответ нашел, когда болеть. Самый подходящий момент выбрал. И провалиться мне на этом месте даже зубами заскрежетал. Зюток, похоже, в штаны наложил. Очень уж небезил перед этим адвокатом. Больше это не повторится, конючил. Помирать буду, но приползу. В следующий раз... Погоди, перебила брата Яночка. Вот у меня записан весь их разговор, как ты мне первый раз рассказал. Я зачитаю. А ты следи, правильно я записала или нет. Очкарик, толку с тебя, мертвого, и дальше. Следующего такого раза не будет, Зютык. Все сделаю, как вы велели. Очкарик, адрес помнишь, Зютык? А как же? Пекарская, Замойская. Очкарик, заткнись, болван. Адрес мне известен. Вот именно, с горечью подтвердил Павлик, и не назвал подлец адреса.